Глава 24 В счастливом советском прошлом, где люди были братьями, потому что все были бедны, район между Черной речкой и Площадью мужества считался престижным. Тут строили кооперативные дома для научной общественности. Квартиры были небольшие, с невысокими потолками, зато из кирпича, а не из бетонных блоков, как хрущёвки. Гонку престижа район давно проиграл. Теперь в домах-точках квартиры сдавали приезжим. Не слишком дорого по сравнению с престижной Петроградской или Васильевским островом. Именно так проходит земная слава, судя по латинской поговорке. Такси подвезло до бетонного крылечка в шесть ступенек. Дом выглядел неплохо, как нахохлившийся воробей. Одинокий, но гордый. Варвара поднялась по ступенькам и набрала единицу на домофоне. Зарема жила в квартире номер один, на первом этаже. То есть снимала недорого, чтобы родному Узбекистану доставалось больше. Домофон звенел, но хозяйка квартиры не объявлялась. Дверь запикала, выпуская жильца дома с мелкой собачкой. Варвара проникла в открывшийся проем. Квартира Заремы была сразу напротив входной двери. Около нее стоял солидный мужчина в домашних тапочках, держа палец на кнопке звонка. Трель доносилась через закрытую дверь. «Здравствуйте», — сказала Варвара с интонацией ответственного лица. «Здесь проживает Зарема». Мужчина в подтяжках и домашней футболке окинул взглядом девицу в брючном костюме и щелкнул ее достойной внимания. «Здесь? А вы кто?» Менеджер по персоналу. Варвара, не моргнув глазом, заявила громкое имя отеля. Зарема второй день не выходит на работу. Телефон выключен. Приехала выяснить причину. Если не заболела, уволим по статье за прогулы. Мужчина отнял липкий палец от кнопки. Тишина стала наградой. Он галантно показал зубы. И правильно, увольнять таких надо. Ах да, простите. Я председатель ТСЖ нашего дома, Тимофеев. Очень приятно. Зарема нарушает порядок в доме. Барвара была сама суровость. Таких нарочно в кадры подбирают. Председатель замялся. «В общем, она женщина тихая, без глупостей, вежливая. Но второй день нарушает договор с нашим ТСЖ. Грубо нарушает. Не убирает лестницу?» «Вот именно», — обрадовалось руководящее лицо ТСЖ. «Ступени, площадки и крыльцо не вымыты, мусор не вынесен. Это в такую жару. А она даже дверь не открывает. Безобразие!» «Надо разобраться», — заявила Варвара. «Может, она домой уехала? Или сняла другую квартиру?» «Не может», — возмутился председатель. «У нас договор не окончен. Да я бы узнал, если бы Зарема решила уехать. У нас все на виду». «Камеру наблюдения смотрели?» Зарема могла скрыться под покровом «Белой ночи». Дядечка как-то сразу замялся. «Да, верно. Только уже месяц камеру починить не можем. Не хватает средств». Варвара подумала, что ему не хватает чего-то иного. «Вот что, товарищ председатель», — сказала она тоном, каким в советских фильмах говорят на партийных собраниях. «По сумме фактов надо применять меры. Так?» «Так», — согласился обалдевший мужчина. Девица оказалась строгой не по годам. А раз так, действуйте незамедлительно. Вызывайте участкового». «Зачем?» — упавшим голосом спросил председатель. «Проверить, не случилось ли чего худшего». «Самого худшего», — весомо добавила Варвара. «Вы меня понимаете?» Вождь ТСЖ понял до дрожи прожилок и побежал в домашних тапочках. Вернулся он с участковым минут через пятнадцать. Еще минут десять было потрачено на то, что Варваре пришлось уламывать участкового. Молоденький лейтенант не желал брать ответственность на себя. Только нажав на обаяние и намекнув на связи, Варваре удалось убедить — участковый вызвал МЧС. Приехали двое в оранжевых спецовках. Дверь они вскрыли так легко, как не умеют воры. Варвара толкнула вторую дверь и отшатнулась. Женщина лежала в коридоре, неудобно вывернув шею. Вокруг головы расплылась и засохла лужа черно пурпурного цвета. В руке были зажаты пять евроовых новеньких купюр. Запах уже сильный. Рядом с телом лежал простой кнопочный телефон. Не веря в удачу, Варвара нажала контакт Крайковой. Через секунду экран телефона загорелся, показывая вызов. «Какая мощная батарея у кнопочных!» Глядя, как участковый кричит в телефон, вызывая подкрепление из участка, Варвара приняла трудное решение. Тем более злость ее как-то совсем выветрилась. Собравшись с духом, она нажала контакт, который утром не собиралась набирать никогда в этой жизни. И даже в две следующие жизни. Но пришлось.